Глава двадцать шестая. Леся. Оказывается, реветь, запершись в женском туалете, может не только героиня сопливой американской мелодрамы. Я тоже так умею. Меня трясёт, а обида жалит самое сердце. ну так ему и надо. Заслужила. Я не просила его влюбляться в Макса Ольховского. Мне всего лишь нужно было притвориться, изобразить эти чёртовы чувства — изобразить, а не чувствовать. А я что? Сегодня я точно поняла, что влюбилась в Макса по уши. Стоило только опять заглянуть в этот бесконечный омут карих глаз, услышать голос, и весь мой настрой и самоуговоры полетели в тартарары Вчерашний день я стойко держалась до доломотой в теле, делая вид, что понятия не имею о мобильной связи и телефонах. Но трубку взять хотелось, и, видимо, это отражалось на моём лице. Расспросов от дедушки, почему я отказалась от ужина и решила лечь спать уже в девять вечера, избежать не удалось. «Ольховский?» — строго спросил он, пока я вяло болтала ложкой в кружке с чаем. Они как путь соли сыпанули на свежую рану. Даже предательски защипала в глазах, но не скажу же я деду правду. Нет, просто голова болит. «Леся?» Если он только попробует тебя обидеть... Дедуль, Ольховский здесь ни при чём. С громко стучащим сердцем улыбнулась я, а под столом скрестила указательные средние пальцы. Честно. Не знаю, поверил дедушка или нет, он просто промолчал, тяжко вздыхая. Только я не врала. Максим действительно не виноват. Я вляпалась сама. Сначала решила выразить симпатию Алексу, а теперь вот... Выбрала вариант ещё покруче. Надо быть полной дурой, чтобы взять и втюриться в того, у кого в карманах вместо мелочи — осколки чужих сердец. Это же Ольховский. Сколько я слышала сплетен о нём от девчонок. Но я непробиваемая идиотка, которая даже не сразу поняла, что влюбляется. Когда это случилось? Там, на вечеринке? Или в примерочной? А может, в самую первую встречу в той подсобке? Как он смог влезть мне в мысли, в сердце, это уже, наверное, и значения не имеет. Любой всплывший в памяти момент, проведённый рядом с Максом, заставляет ныть душу, отчаянно ускоряя пульс. И там, на диване, в руках спящего Ольховского, я посмела где-то глубоко в подсознании всего лишь на секундочку разрешить себе мысль, что всё это по-настоящему. Но те царапины на спине быстро вернули меня туда, где мне и место. В круг дур, которые строят воздушные замки, и потом ревут по Максиму. Чем я сейчас и занимаюсь в тесной кабинке женского туалета. Из-за плотно запертых дверей слышу звонок с первой пары, и мне приходится нехотя слезть с подоконника. Соберись, тряпка. Бормочу себе под нос, стирая мокрые разводы со своей в щёк. Но стоит только взглянуть на себя в зеркало, как снова чувствую ком в горле. Опухшие глаза, покрасневший нос, бледные губы и торчащие в разные стороны волосы, выбившиеся из хвоста на затылке. Царапало ему спину явно не такое стрёмное чудище, которое смотрит на меня из зеркала. В голове опять всплывает слова Майер. «Его что, с тобой не было?» и Я до ты боюсь даже мысленно связать её намёки и шрамы на спине Макса. «Господи, ну какая же я всё-таки...» «Дура! Дура!» — шумно втягиваю сопливым носом воздух и закрываю лицо ладонями. Как же мне хотелось ему всё высказать. И про поцелуй и про то, насколько это подло — обниматься со мной, когда спину царапает другая. Но я бы снова выглядела посмешищем. Разве Максим что-то мне обещал? Кто я ему, чтобы съедать саму себя от этого ядовитого, прожигающего кровь чувства?» Надо было нарисовать себе на лбу напоминание, что Ольховскому я нужна, чтобы получить диплом и уехать отсюда к своей мечте. Вон как засуетился, стоило мне только исчезнуть с радаров. Издаю судорожный стон себе в ладони. И вот на кой чёрт я стащила эти дурацкие ответы у дедушки? Убираю ладони от мокрых щёк и опять гипнотизирую своё отражение. Дура. Я буду повторять себе снова и снова, даже если это займёт вечность. Умывшись ледяной водой, приглаживаю влажными пальцами распушившийся хвост. Становится только хуже. Выгляжу, как мокрая курица. Психую и срываю резинку с волос. Тереблю их и, даже не взглянув в зеркало, вылетаю из дамской комнаты. К чёрту пара! Не до философии английского мне сейчас. Да и идти сегодня на заседание студенческого совета зарёвано хочется меньше всего. Будут там всякие Майер ехидно на меня смотреть. Решаю этот учебный день прогулять в парке, который располагается в двух кварталах от университета. Но прямо на выходе в дверях нос к носу сталкиваюсь со Смирновым. Он, как всегда, в накрахмаленной рубашке и брюках, с волосами идеально уложенными в модную прическу. «Доброе утро. Прости. Проходи». Алекс лучезарно улыбается, пропуская меня вперёд, но, кинув на меня мимолётный взгляд, тут же меняется в лице. «Лесь, что-то случилось?» «Отрицательно машу головой. Разговаривать совершенно ни с кем не хочется. А Смирнов, аккуратно взяв меня за локоть, уже отводит в сторону. Я вижу, что ты зарёванная». Он обеспокоенно хмурится. «Аллергия. Вру я и краснею». «Ясно. Недоверчиво тебя нет, Алекс». тебя не ждать сегодня на заседании. Я отрицательно машу головой. Тогда я вычеркну тебя из добровольцев на субботу. У нас же там благотворительный концерт на набережной, но если ты приболела... Боже, как хочется сейчас послать весь студенческий совет и всё, что с ним связано, куда-нибудь запредельно далеко. Но я лишь обречённо вздыхаю и шмыгаю носом. Нет-нет, я приду. Вот и отлично. Все подробности пришлю сегодня в общий чат. Поджимаю губы, просто киваю в ответ и внезапно думаю о том, что если Алекс прямо сейчас уйдёт, куда и собирался, то я даже обрадуюсь. Но он, как назло, делает страдальческое лицо и кладёт мне ладони на плечи. «Эй, Алиса!» — Смирнов приободряюще встряхивает меня. «Веселее. Непривычно тебя видеть такой букой». С вялой благодарностью выдавливаю из себя улыбку. «Я хочу уйти, а не смотреть на холёного Алекса». Меня спасает звонок на вторую пару. Убрав, наконец, от меня руки, Смирнов выжидающе приподнимает брови. «Идёшь?» «Я сегодня лучше домой. Подлечусь?» «Пячусь к спасительному выходу. И ура!» Алекс бросает мне прощальный жест и скрывается из виду в толпе студентов. Оказавшись на улице, вдыхают тёплый июньский воздух. «Да, точно. Я просто отсижусь сегодня в парке». но мои планы меняются и слишком быстро. На телефон приходит сообщение. Макс. 03.06.11.05. Отлично, смотритесь с Алёшей. Не благодари. Хотя нет. Благодари. Будь так любезна, наконец, прислать мне мои ответы. Смотрю на телефон, подрагивающий в моих трясущихся пальцах. Обида ножом вонзается между рёбер. В моей груди опять невыносимо печёт и глаза на мокром месте. Решаю не отвечать. А смысл? Ольховский просто хочет получить то, ради чего и играл весь этот спектакль. А ещё мне надо придумать, что соврать дедушке. Почему я так рано вернулась? Потому что я уже никуда не хочу. Хочу только домой. Закрыться в спальне, залезть под одеяло и ещё немного порыдать в подушку.